Драгон сердито ворвался в экранный зал. «Компьютер!» «Анна на связь!» «Анна!» «Ты знаешь, что такое футбол?» «Это игра!» «Игра, а не рыцарский турнир!» «Ты знаешь, что после вашей дружеской встречи у меня двое лежат в биованнах что «Что-нибудь серьезное?» «Переломы!» «Руки и ноги!» Фу, напугал. «А победил кто?» «Анна!» Поняла и справлюсь. Сегодня же всех уцелевших лично в биованную уложу. Ну кто победил, а? Пить этого постынь. Ну все. Они у меня этот матч надолго запомнят, дармоеды. Кролись и божились, что в сухую разделают. Не сердись, мастер, шучу. Я тебе поддержку Синода обеспечила, а ты ругаешься. Уже? Голосование ведь через две недели. Все будет нормально. Они уже за нас. Правда, пока об этом не знают. А художники что-нибудь выяснила? Узнаю в течение недели о материалах высшего уровня секретности. Только для чинов Синода. Такое часто бывает. До сих пор вообще не знал о таком уровне секретности. Анна, это оно. Хвостом клянусь, оно.